198. Все эти морали, обращающиеся к отдельной личности в целях ее счастья, как говорится, что не такое, если не правила поведения, соответствующие степени опасности, среди которой отдельная личность живет сама с собою? Это рецепты против ее страстей, против ее хороших и дурных склонностей, поскольку они обладают волей к власти и желали бы разыгрывать из себя господина. Это маленькие и большие благоразумности и ухищрения, пропитанные затхлым запахом старых домашних средств, И старушечьей мудрости. Все они странны по форме и неразумны, Потому что обращаются ко всем, Потому что обобщают там, Где нельзя обобщать. Все они изрекают безусловное И считают себя безусловными. Всем им мало, для приправы одной только крупицы соли, а они, напротив, становятся сносными, а иногда даже и соблазнительными лишь тогда, когда чрезмерно сдобрены пряностями и начинают издавать опасный запах, прежде всего запах иного мира». Все это, если взглянуть на дело разумно, имеет мало ценности. И далеко еще не наука, а тем паче мудрость, но, повторяю еще раз и повторяю трижды, благоразумие, благоразумие истины и благоразумие, смешанное с глупостью, глупостью и глупостью, будь это даже то равнодушие и та мраморная холодность к пылким дурачествам аффектов, которую рекомендовали и прививали стойки, или будь это не плакать и не смеяться спинозы, столь наивно рекомендуемое им уничтожение аффектов посредством их анализа и вивисекций, или будь это низведение аффектов до степени безвредной посредственности, при которой они получают право на удовлетворение, «Аристотелизм морали, или будь это даже мораль как наслаждение аффектами», намеренно раздраженными и одухотворенными символикой искусства, например, музыки или в форме любви к Богу и к человеку по воле Божией, ибо в религии страсти снова приобретают право гражданства при условии, что или, будь это, наконец, та предупредительная и шаловливая покорность аффектам, которые учили Хафиз и Гёте, то смелое бросание поводьев, та духовно-плотская, Лиценция морум — распущенность нравов в исключительном случае старых, мудрых хрычей и пьяниц, у которых это уже не опасно. Это тоже в главе мораль как трусость. 199 -е. Ввиду того, что во все времена существование людей существовали также и человеческие стада, родовые союзы, общины, племена, народы, государства, церкви, и всегда было слишком много повинующихся по отношению к небольшому числу повелевающих, принимая, стало быть, во внимание, что до сих пор повиновение с большим успехом и очень долго практиковалось среди людей и прививалось им, можно сделать справедливое предположение, что в среднем теперь каждому человеку прирождена потребность подчиняться как нечто вроде оборудования, формальной совести, которая велит «ты должен делать что-то безусловно, а чего-то безусловно не делать», словом «ты должен». Эта потребность стремится к насыщению, к наполнению своей формы содержанием. При этом, вследствие своей силы и напряженного нетерпения, малоразборчивая, как грубый аппетит, она бросается на всё и исполняет всё, что только не прикажет ей кто-нибудь из повелевающих, родителей, учителя, законы, сословные предрассудки, общественное мнение». Необыкновенная ограниченность человеческого развития, его медленность, томительность, частое возвращение вспять и вращение на месте – все это зависит от того, что стадный инстинкт повиновения передается по наследству очень успешно и в ущерб «искусству повелевания». Если представить себе, что этот инстинкт дойдет когда-нибудь до последних пределов распутства, то, наконец, совсем не будет начальствующих и независимых людей. Или они будут внутренне страдать от нечистой совести – И для возможности повелевать им понадобится предварительно создать себе обман, именно делать вид, будто и они лишь повинуются. Таково ныне действительное положение Европы. Я называю это моральным лицемерием повелевающих. Они не умеют иначе защититься от своей нечистой совести, как тем, что корчат из себя исполнителей старейших и высших повелений своих предшественников, конституции, права, закона или даже бога. Или заимствуют сами у стадного образа мыслей Стадные максимы, называя себя, например, первыми слугами своего народа или орудиями общего блага. С другой стороны, стадный человек в Европе принимает теперь такой вид, как будто он единственно дозволенная порода человека. И прославляет, как истинно человеческие добродетели, те свои качества, которые делают его смиренным, уживчивым и полезным стаду. Стало быть, дух общественности, благожелательство, почтительность, прилежание, умеренность, скромность, снисходительность, сострадание. Там же, где считают невозможным обойтись без вождей и баранов-передовиков, делают нынче попытку за попыткой заменить начальников с совокупностью умных стадных людей. Такого происхождения, например, все правительственные учреждения –